Глава 27. Когда сбывается маленькое желание, ты прыгаешь до потолка. Когда желание последних лет, то смеешься громко на весь мир. Но вот когда сбывается самое сокровенное желание всей жизни, ты словно лишаешься языка и способности двигаться. Вдруг это обманка, шутка судьбы. И ты снова и снова прокручиваешь в голове события, убеждаешь себя, что все это реальность. Боишься обрадоваться, смотришь по сторонам с мыслями. Может, это сон? Но когда, наконец, осознаешь, то не можешь прекратить улыбаться, как идиот. Хочется орать на весь мир, какое счастье привалило. Остановить каждого и в подробностях поделиться своей невероятной историей. Но нельзя. «Счастье любит тишину. Особенно такое опасное счастье». В огромном океане радости свирепел смерч разглашения. Сначала он казался легкой неприятностью, которая легко разобьется об гору на берегу, не нанося особого вреда. Но чем больше Дима думал об этом, тем сильнее чувствовал удушье». Только представило, что будут чувствовать стерильные гибриды при виде полной семьи головы и понимал масштаб надвигающихся проблем. Под окном обеспокоенно толпились оборотни. Им уже не соврать, не запутать. Они понимали, что это был призыв оборотня с силой вожака и теперь ждали пояснений. «Как ребенок. «Может быть, оборотнем?» Встал на две ноги тень. Спросил с возмущением и горчинкой сожаления. В воздухе так и повисло непонимание. «Как? Как он может быть твоим?» Тень не была стерильным. Принадлежал то сам себе, то клану бродячих. Но никогда не знал мук, который пришлось пережить гибридом в изоляторе. Оттого его сейчас мучила кислота ревности, а не душила змея зависти. Наемник был умным и сам нашел ответ на свой вопрос. «Все дело в крови, в чертовой крови, из-за которой все и началось. Все изменилось и в жизни Тени, и в жизни Веры, и в жизни Димы. Я все равно не отступлю» заявил наемник на молчание гибрида. «Валяй, если понравилось кланяться». В голосе Димы теперь звучала непоколебимая уверенность. «Я, конечно, ничего не понимаю, о чем вы, но дайте мне осмотреть девушку». Врач поднялась со стула, на котором до этого времени сидела, отброшенная к стене. «Она спит, с ней все в порядке». Тихо, словно только вспомнив, что надо говорить приглушённей, сказал гибрид. «Вы что, врач, чтобы так вот утверждать?» Щепотка высокомерия приправила слова женщины. «Я ее истинный», — констатировал глава иных. Альбина подняла на Дмитрия непонимающий взгляд, а потом улыбнулась какой-то лягушачьей ухмылкой и заметила, в новой терминологии — Еще разбираться и разбираться. Так я вам не нужна? Зачем тогда притащили? Очень нужна. Дмитрий серьезно посмотрел на нового доктора клана. На ваших плечах теперь решение нашей главной проблемы. Доктор сразу приосанилась от возложенной миссии. Но вот глаза настороженно сощурила. Я вся внимание. Вера. Открыла глаза, и на меня тут же налетел рой мыслей. Я даже не моргнула, пока не прокрутила несколько раз в голове все то, что здесь произошло, а потом еще минут десять лежала, не шевелясь, принимая действительность. Удивительно, но мне стало легче, когда все ниточки связались в одно, когда все то, что рассказывала Тамара про детей оборотней, совпало с моим малышом, я почувствовала, как невероятное напряжение отпустило. Самое страшное — это неизвестность, и, слава богу, она осталась позади. Конечно, есть еще куча вопросов, но когда все ответы можно найти здесь, в клане иных, то невозможное кажется возможным. Теперь мне стало понятно, Димина, необъяснимая одержимость мной. Наверное, это все из-за ребенка но пусть даже не рассчитывает, что я отдам ему дитя. За своего малыша я буду бороться хоть со всем кланом, стану львицей, медведицей, да хоть чертом морским, но не дам дитя в обиду». Я сжала руки в кулаки полной решимости, и тут же под окнами раздался вой. «Как и тогда. Вечером было точно так же. Ой». «А вот это уже не совпадение!» Я встала, оглянулась, потому что до этого не замечала ничего, кроме белого потолка, который отлично способствовал размышлениям. «Итак, я снова у главы иных, в его постели. Кто бы мог сомневаться?» На цыпочках подошла к окну и посмотрела вниз. Сразу несколько зверей встали у стены в защитной стойке, а я задумчиво хмыкнула. Одежда, разбросанная по дорожкам, говорила о скорости моментального оборота. Живот снова стал теплым, а внутри вспыхнул нечеловеческий голод. «Есть!» — мелькнуло в голове. И тут же половина животных на страже, пригнувшись рысью, полетели прочь. Я узнала звук шагов за стеной, и когда хлопнула входная дверь, Без представления поняла, что пожаловал хозяин лофта, глава иных. Мне сразу захотелось расставить все по своим местам. Первым делом установить рамки, не дать оборотню и шансы на лишение надежды, чтобы в один прекрасный миг не оказаться далеко от собственного ребенка. Но тут ноздри затрепетали от запаха жареной на костре рыбы. Я так и видела съежившуюся чешую речной обитательницы золотую корочку зажарки, белую мякоть серединки. Хрусть? Одной нет, только хребетик остался. Ням? Второй нет, только плавники с костями выплюнула. Ам? И третья провалилась. Яша близнулась, как быстро. «Тш! Не сварение же будет!» «Пожалей мамку, у нее организм обычный, человеческий», сказал гибрид, и животный голод словно по команде приглушился, навалилось чувство сытости. «Я тебя еще покормлю, перевари только», наклонился к животу Дима, и моя уверенность пошатнулась. «Он тебя слушается?» — удивилась я. «Разве такое может быть?» Дима поднял взгляд и с нежностью посмотрел на меня. «А разве мы вообще нормальные? У нас не только все не как у людей, но и не как у оборотни, Но отцы всегда имеют связь с детьми от истины». «От истины» — опять это странное слово. Рыба попросилась назад от нервной мысли. «Чем мне это грозит?» Переборов неприятный позыв, с любопытством спросила, «И что ты чувствуешь?» «Что богатырю мало, но он согласен подождать», с мягкой улыбкой ответил Дима. «И как ему сейчас сказать? Не рассчитывай на многое. Вон какой полезный». «Стоп, подождите, он сказал богатырь?» «А ты пол тоже можешь определить?» «Безусловно. Правда, почему-то рано». «Но он у нас вообще-то похоже. похожа!» «Он?» В горле все спёрло. «Он!» — гордо улыбнулся гибрид. «Будущий глава иных!» И тут под окном раздался вой. «Что это?» — вздрогнула я от неожиданности. Пойдем посмотрим». Мы выглянули в окно и увидели, как у стены оборотни складывают тушки белок и зайцев. «Ну вот!» «А я что говорил? Еще не родился, а уже приказы отдает. «Да ты, голодная, не останешься», — с пораженным смехом заметил Дима и как бы, между прочим, положил руку на плечо. И только я собралась мягко выскользнуть из лап оборотня, как на территорию клана иных залетел тень на машине, выскочил из пикапа, собрал ткань с багажника и показал на тушку оленя. «Молодой голова, сегодня рыбы баловаться изволит!» С превосходством поделился сакральным знанием гибрид и захлопнул окно, повернувшись ко мне со словами. «А то мало ли кого надует внутрь!»